Текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. КОГО ПУГАЛ ЕМЕЛЯ Следующим этапом горячей фазы непрекращающейся войны цивилизации было событие, которое скромные ученые назвали крестьянским восстанием под предводительством Емельяна Пугачева. Ничего нового мы в этой ситуации не видим Один и тот же сценарий Опять вор, только лжепетр Опять бродяга и преступник И опять глупые мужики, которые в силу природной пассионарности бунтуют Сами не понимая против чего Не приведи Бог видеть русский бунт Бессмысленный и беспощадный писал в «Капитанской дочке» Александр Сергеевич Пушкин. Ох, и лукав же был наше все! Ведь он, несмотря на разоблачение историков, по факту имел ранг камергера, что соответствует званию генерал-майора. Причем служил-то он в коллегии иностранных дел, и шефом его был Иван Каподистрия. А как следует из архивов, заведовал Каподистрия особой экспедицией, один из отделов службы внешней разведки, отвечающий за сбор информации в Восточной Европе. Пушкин же являлся главой резидентуры в Бессарабии, где он, кстати, и стал членом масонской ложи в Кишиневе. И, конечно же, официальный ранг камер Юнкера – Являлся легендой высокопоставленного разведчика, поэтому-то он и получил дозволение на доступ к секретным архивным документам, относящимся к восстанию Пугачева, когда работал над написанием исторического романа в кавычках. Вероятно, ирония Пушкина, или, как сейчас сказали бы, троллинг выразились в самом названии произведения. Ведь ранг камер Юнкера, коим официально значился Александр Сергеевич, соответствовал званию как раз таки капитану. А поскольку Пушкин был одним из тех, кто переписывал историю, по сути являлся одним из авторов вновь создаваемой русской нации, то не приходится сомневаться и в том, что роман был заказан и оплачен управляющими. Теми, кто разделил послепотопный мир на страны, нации, религии и культуры. Подобный заказ позднее получит и другой столб русской литературы. Лев Николаевич Толстой. Только ему поручат создать подложную историю другого эпизода горячей фазы войны Запада с Востоком, которую назвали Отечественной войной 1812 года. Но об этом поговорим немного позже. Так что же мог открыть для себя Пушкин, работая в архиве с секретными документами? Мы их вряд ли когда-нибудь увидим, поэтому остается только следовать подсказкам, оставленным самим Пушкиным другими авторами и здравым смыслу. Впрочем, Александр Сергеевич слишком переусердствовал, выполняя заказ на подтверждение официальной версии о том, что Пугачев был маньяком, садистом и простым уголовником. Плененный Емельян Пугачев Видимо, понимая, что такой несуразице мало кто поверит, Пушкин наделил Петра Третьего и человеческими чертами, трогательными и внушающими уважение к нему. Да и как иначе? Не пошло бы за маньяком и убийцей столько народу. Не склонны русские люди закрывать глаза на грехи и пороки. Если бы Емельян был таким, каким его выставили Романовы, то ему не удалось бы собрать шайку преступников численностью более сотни сабель. Если верить историкам, тогда необходимо признать, что весь русский народ был тотально развращен, и все поголовно не имели понятия о грехе и добродетели. Но это было не так. Наши предки всегда были высоконравственным народом, который крайне негативно относился к любому проявлению лукавства, обмана и стяжательства. Это отмечали все европейцы, которым довелось оказаться среди простых русских людей. Для западной цивилизации считается за достоинство способность достичь цели любой ценой, в том числе с помощью хитрости и обмана. Для русских же это совершенно неприемлемо. Мы уважаем только честную схватку, в которой победит нехитрый, но более сильный духом. А уж отношение к убийцам, к радунам и насильникам во все времена на Руси было однозначное. Накол. И ученые хотят заставить меня поверить в то, что такой народ мог пойти за убийцей. Да ни за что. Не было такого в истории России. На всенародную поддержку может рассчитывать только тот, кто заслужил делами, а не словами, право называться батей, батяней или царем-батюшкой. Никогда русские не подчинялись тому, кого не уважали. И во все времена те, кто был недоволен своим правителем, называли за это русских рабами. Ну а что им еще оставалось делать в их бессильной злобе? Поэтому я категорически не верю в то, что Емельян Пугачев мог быть недостойным человеком. И это можно считать первой подсказкой на пути к реконструкции подлинных событий 1773-1775 годов. Второй подсказкой является география рассматриваемых событий. Вот что говорится в официальных источниках. Далее цитата. Пугачевское восстание, восстание яицких казаков, переросшее в полномасштабную войну казаков, крестьян и народов Урала и поволжья с правительством императрицы Екатерины II. Конец цитаты. Уже теплее. Восстал... Все тот же регион, который взбунтовался против воров-бояр, засевших в Москве после окончания первой русской революции. Тогда ополчение Тартарии под предводительством великого государя Алексея Черкасского, воеводой у которого был Степан Разин, отправилось на Москву восстанавливать справедливость и прогнать самозванцев во власти. Очевидно, что сопротивление, возглавленное Пугачевым, имело те же цели и задачи, которые имели их предшественники почти столетием раньше. И это только одно из удивительнейших исторических совпадений в череде подобных. Что кажется непостижимым, но изучая историю боевых действий войск Емельяна-Пугачева, начинаешь испытывать деживю. Дело в том что для тех, кто хорошо знаком с ходом гражданской войны 1917-1922 годов, просто не может не броситься в глаза практически полное совпадение хроник поражения армии Колчака и армии Пугачева. Одни и те же географические названия, одни и те же действия войск противоборствующих сторон. Разница только в вооружении, отсутствии техники у пугачевцев и интервентами в 18 веке были не англичане с американцами, а турки. Да, это малоизвестный широкому кругу факт, но Пугачев и Колчак впоследствии имел иностранную поддержку своих войск в его армии были подразделения, состоящие из поляков, французов и немцев. И тут самое время еще раз напомнить, что Турция, бывшая ранее частью Великой Тартарии, никогда не прекращала попыток возглавить всю империю. Правда, делала она это весьма нерешительно из-под тишка, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре. Турки, тайно финансировали закупки пороха для армии повстанцев. Персия же, которая в свое время также была присоединена к Великой Тартарии Тамерланом, четко определила свою позицию. Иранцы журавлю в небе предпочитали синицу в руке и решили отказать военной помощи сначала Черкасскому, а потом и Пугачеву. Слишком дорожили они вновь обретенной независимостью, чтобы ввязываться в военные авантюры. Ведь в случае поражения Тартарии, московские войска пойдут до Тигра и Ефрата, и вся Персия вновь может стать одной из южных провинций Московии. Следующей невольной подсказкой можно считать довольно странное поведение Павла I который, как известно, не одобрял политику, проводимую своей матушкой Екатериной. Этот факт хорошо известен историкам, но суть его им объяснить так и не удалось. Я имею в виду знаменитых кексгольмских сидельцев. После восшествия на престол император Павел начал отменять указы и законы, принятые его матерью Екатериной II. Стремясь сделать все наперекор, он даже начал выпускать из тюрем преступников, осужденных в период правления его предшественницы на государственном троне. Помиловал он даже вора Новикова, который, по словам Екатерины II, был опаснее, чем Емелька Пугачев, и выпустил его из Шлиссенбургского замка. Но вот, когда дошло дело до родственников Пугачева, Павел Петрович проявляет ничем необъяснимую жестокость. Вот что писал в своей записке императору Калежский советник тайной экспедиции Макаров, специально отреженный для проведения ревизии в Кексгольмскую крепость. Далее цитата. «В Кексгольмской крепости... Софья и Устинья, жёнки бывшего самозванца Емельяна Пугачёва, две дочери, девки Аграфена и Христина, от первой и сын Трофим. С 1775 года содержатся в замке в особливом покое, а парень на галпахте в особливой же комнате. Содержание имеют отказны по 15 копеек в день, живут порядочно. Женка Софья 55 лет, устинья около 36 лет, имеют свободу ходить по крепости для работы, но из зоны не выпускаются, читать и писать не умеют. Конец цитаты. Из донесения безоговорочно явствует, что сидельцы не представляют никакой опасности как для общества, так и для существующей власти. Но Павел принимает решение не выпускать их на свободу. Почему? Какие бы версии ни выдвигали историки, объяснение такому поступку может быть только одно. Жены дочери и сын Емельяна Пугачева, будучи неграмотными и не имеющие никакого отношения к крестьянскому бунту, знали главное, а именно подлинные причины и суть гражданской войны. Они были опасны для самодержавия тем, что знали правду о войне между захваченным форпостом Священной Римской империи, Петербургом и Тартарией. Именно поэтому несчастные пленники не были отпущены на свободу никогда, И даже похоронили их всех тайно, чтобы не осталось даже могил. Еще примечательный момент. Как известно, в XVIII веке в Москве уже давно многоженство было запрещено. Однако у Пугачева было две жены. И этот факт никто не пытается опровергнуть. Объяснения ему историки нашли вполне логичное. Мол, бросил распутник свою Софью... У родной станицы Зимовеевской, ныне станица Пугачевская на Кубани. А пока скитался по тюрьмам да строгом да находился в бегах, прижил, дескать, еще и у Вроде бы и сомневаться тут не в чем, однако, в свете озвученных выше данных картина может выглядеть совершенно иной и не менее логичной. во-первых Обращает на себя внимание тот факт, что Пугачев родился в той же станице, где и Степан Разин. Совпадение? Может быть. А может и нет. Вполне может статься, что и Разин, и Пугачев были не безродными казаками, а представителями одного древнего рода, уходящими корнями подобно роду черкасских в глубокую древность. Если сравнить портреты Тамерлана и Разина, то невозможно не заметить их внешнего сходства. Вполне может оказаться, что Разин был представителем поколения Чакатаев, которому принадлежал Тамурбек Хан. И поколение это пошло от одного из сыновей самого Чингисхана. Ну а дальше становится понятно, что раз так, то и Пугачев, как земляк Разина, вполне мог вести свою родословную от Чакатаев. Если догадка верна, то становится понятно, с какой целью была выдумана версия о том, что Пугачев объявил себя живым Петром III. Объявить человека вторым – это же традиция, такая у Романовых. Пугачев действительно мог претендовать на трон всей Тартарии по закону крови который был определяющим в наследственном праве всех великих ханов. Понятно тогда, почему у него было две жены, потому что это тоже часть тартарского права. По законам Магулов, женщина после смерти мужа не могла остаться без кормиться. поэтому вдова становилась чаще всего женой одного из близких родственников мужа. Случалось даже, что сын женился на своей матери, если, овдовев, о ней некому было позаботиться. Но это вовсе не означает, что у могулов практиковался инцест. Нет, просто брак был социальным институтом и не подразумевал обязательного исполнения супружеских обязанностей мужем и женой. И если Устинья была вдовой одного из родственников Пугачева или даже какого-нибудь офицера из его войска, то все становится на свои места, без необходимости обвинять Пугачева в распутстве. Подтверждает эту догадку и тот факт, что жены Пугачева жили вместе и вполне ладили друг с другом, что было бы практически невозможным, если бы Софья была обманутой женой. Но не было в то время шведских семей на Руси очень помогло бы в расследовании этого вопроса установление подлинных личностей Разины и Пугачева. Но для того-то им и даны были такие клички, чтобы никто впоследствии не смог отследить родословную этих воров. А в том, что на самом деле этих людей звали иначе, не сомневаются даже академические историки, хотя шанс такой по-прежнему остается. Известно что отцом Пугачева был зимовейский атаман Иван Измаилов или Измагилов. И это является еще одним косвенным подтверждением версии магулского происхождения Пугачева. Ведь если разложить фамилию или прозвище его отца на части, то выходит, что он из Магулов. Это даже не фамилия, а указание на происхождение его рода. Измаилов значит буквально родом из маголов, магулов, мунгалов, мангулов, монголов, моалов. Еще одно попадание, на мой взгляд. Возникает резонный вопрос откуда же взялось столько противоречивых свидетельств о характере, поступках и даже внешности Пугачева? Ответ на этот вопрос может оказаться до удивления прост. Дело в том, что о деяниях бунтовщика в кавычках сохранилось столько сведений, что уместить все события в даты одного человека просто невозможно. Пугачев у историков получается какой-то вездесущий и совершенно разный. Подобно книжным докторам Джекилу и Хайду. То выходит, что бунтовщик имел поддержку самого турецкого султана, то вдруг выясняется, что он оказался в Симбирске на пути из городка Ветка, ныне Литва, где находилась штаб-квартира Белого Ордена Раскольников, которые имели в Москве разветвленную шпионскую сеть. Как же мог один человек одновременно скитаться по Донским и Уральским степям? И при этом жить в Литве под защитой поляков. Думается мне, что здесь мы сталкиваемся с нередким, в общем-то, явлением, когда деяния двух разных персонажей искусственно приписывают одному. Цели таких фальсификаций очевидны. Это делается в том случае, когда личность порядочного, но неугодного человека необходимо демонизировать. Точно такая ситуация повторилась в начале XX века с личностью Владимира Ульянова, когда соединили воедино дела и поступки Владимира Ильича, интеллигента из Симбирска, с делами-поступками Николая Ленина, прибывшего в Россию из США, и подлинная фамилия американца Ленина, совпавшая с партийной кличкой Ульянова, как нельзя лучше подошла для создания мифа о подлинной личности бывшего студента юридического факультета Казанского университета. И скорее всего, Емелька Пугачев, шпион Белого ордена, отправленный поляками в Москву для организации смуты на религиозной почве, на самом деле существовал. А после его побега из Казанского острога, Емельяна Ивановича из Магулова, потомственного хана из Черкасской Тартарии, власти обвинили в грехах сбежавшего или тайно убитого в остроге, из Казани, раскольника и польского шпиона. Автограф неграмотного Пугачева. Вероятно, он написан на одном из видов письменности, распространенной в Тартарии. Внешне напоминает письменность югуров, которой пользовались могулы. Версия не бесспорная, разумеется, но она, по крайней мере, логична и объясняет многие нестыковки в этой темной истории с Пугачевщиной. Что же до моего предположения об организованном устранении настоящего Пугачева в Казани? то базируется оно на фактах, свидетельствующих о том, что бежать-то ему и смысла по сути не было. Историк и краевед Казани А.И. Артемьев, служивший библиотекарем Императорского университета и имевший доступ к многим материалам, писал следующее. Далее цитата. Пугачева не только посылали на разные Работа работы, наравне с простыми колодниками, но выпускали также ходить по городу для сбора милостыни и к разным благодетелям. Благодетелей же он приобрел себе довольно, потому что, как говорил впоследствии, вел порядочную жизнь. Вина тогда не пил, временами молился Богу. Почему прочие колодники также и солдаты, почитали его добрым человеком. От этого и подаяния ему делались значительные. Некоторые вдруг по рублю и больше спрашивали при подаче именно «Кто де здесь Емельян Пугачев? Вот ему рубль!» Таким образом у него постоянно вводились и порядочные деньги, особенным благотворителем Для него был зажиточный казанский купец Василий Григорьев Щелоков, ревностный раскольник, приятель Иргизского игумена Филарета. Щелков не только присылал ему неоднократно милостыню, но хлопотал за него у губернатора и давал взятки секретарю. Конец цитаты. Поэтому велика вероятность того, что подлинный разбойник Емелька Пугачев просто оказался в не том месте и в не то время, когда властям понадобилось его имя для организации информационной войны против Емельяна Измайлова, Пугачева могли освободить, инсценировав его побег подальше. А совершенные преступления приписать руководителю освободительной войны, которую вела Тартария против плацдарма шлезвик гольштейн гаторпов в Петрограде. Да, за столько лет произошли кардинальные изменения во власти. Воров Романовых к тому времени уже сменили другие воры, которые принадлежали уже той ветви власти, которая ныне именует себя Виндзорами. И тот факт, что история побега Пугачева из Казани задокументирована чуть ли не поминутно, говорит как раз о том, что организовано она было властями с помощью того самого купца Владимира Щелокова. Если бы бегство было тайным, то откуда бы взялись впоследствии все детали происшедшего? И тогда становится понятным, почему сенатор А.А. Бибиков, сын генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова, который руководил объединенными войсками Санкт-Петербурга в войне с Тартарией, дает словесный портрет Пугачева совершенно отличный от описания сохранившегося в показаниях следствию, данная женой Пугачева Софьей. Бибиков говорит о мужчине лет 30 с небольшим, невысоким, но широким в плечах. Софья описывала мужа как роста выше среднего 40 лет. Очевидно же, что они говорят о разных людях. И, скорее всего, Юмелька, отпущенный из Казанского острога, заключил с властью сделку. В обмен на свободу он должен был играть публичную роль злодея, чтобы настроить против настоящего Емельяна Ивановича народ. В точности, как во время Великой Отечественной войны, специальные команды эсэсовцев, переодевшись в форму красноармейцев, бесчинствовали в деревнях и селах, дабы привлечь на свою сторону мирных граждан. Так и Пугачев, собрав шайки бандитов, начал захватывать казенное имущество грабить мирное население, и все это он делал, называя себя великим государем Петром Федоровичем. Если все так и было на самом деле, то в мастерстве тайной экспедиции при коллегии иностранных дел в Петербурге не откажешь. Операция была проведена блестяще, причем даже по меркам современных спецслужб. Силами разведки Екатерина II добилась того, чего не смогла бы совершить и миллионная армия. Вот и ответ на вопрос, почему же всенародная война была проиграна. Главную роль в поражении Тартарии в очередной войне сыграло превосходство Запада в ведении гибридных войн, в которых важнейшую роль играет грамотно спланированная и осуществленная информационная составляющая, сопутствующее сражениям на театрах военных действий. Современные историки неустанно утверждают, что такая высокая степень секретности всех материалов, связанных с Пугачевщиной, связана с тем, что якобы были вскрыты связи Пугачева, ведущей во Францию. Допустим. Но спустя столетия неужели такая информация может навредить нашим взаимоотношениям с Французской Республикой? Очевидно, не лепится. И тем более непонятно тогда почему вслед за Екатериной II в мир иной один за другим ушли все ключевые участники той войны, носители высших государственных секретов. Генерал Аншеф Аи Бибиков был отравлен в Елабуге еще до завершения боевых действий, а после в результате самоотравлений и дуэлей. Погибли три кузена, графы Потемкины. Застрелен на дуэли был и генерал-поручик П.М. Голицын. Но зачистка свидетелей не закончилась в первый же год после смерти императрицы Екатерины. Последней жертвой стал уже в XIX веке и Александр Сергеевич Пушкин. Он прикоснулся к тайне Пугачевской войны и, как его предшественники, был ликвидирован старым проверенным способом, инспирированной дуэлью. Так что же такое содержится в тех документах, коли они столь вредны для здоровья и не рассекречены в полном объеме по сей день? Однозначного и убедительного ответа на этот вопрос пока нет. Однако масштаб сокрытия свидетельствует о важности для современной истории событий, которые названы Пугачевским бунтом. И, конечно же, это не вмешательство во внутренние дела французов и конфедератов, которые якобы были кукловодами Пугачева. И здесь было что-то более важное, потому что даже сам Пугачев только чудом добрался до Москвы живым. Во время его доставки из Симбирска кто-то из подкупленных конвоиров пытался отравить пленника, сидевшего на телеге в деревянной клетке. Вероятно, этого опасались, потому что в штат конвоя неожиданно был включен лекарь, который спас Пугачева. А тот сказал тогда, что если доживет до конца этапа, то расскажет всю правду только во время личной аудиенции с императрицей. Как известно, Екатерина с вором так и не повстречалась, и на Болотной площади Пугачева четвертовали, а фамилия художника, изобразившего казнь заговорщика, по иронии судьбы, была Болотов. Как тут не вспомнить о восстании Ивана Болотникова, которая также является одной из плиток в мозаике противостояния Тартарии и Европы. Казнь Пугачева. Рисунок А. Болотова. Казнь Пугачева и его генералов состоялась 10 января 1775 года в Москве, на лобном месте. Пугачева привезли на санях и привели на эшафот. Затем зачитали царский манифест. И экзекутор дал знак катам. Те бросились к Пугачеву, сорвали белые бараний тулуп и малиновый полукафтан. Через мгновение окровавленная голова, схваченная одним из катов за волосы, уже висела над толпой москвичей. Чем обернулась для Москвы и Петербурга победа над Тартарией в войне 1773-1775 годов, теперь уже ясно. Только после разгрома войск Е.И. Измайлова для шлезвинг Гольдштейн готропов наконец был открыт свободный доступ в Туран-Катай-Сибирь к ее богатствам. Ранее туда псевдоромановских попросту не пускали, но это была не единственная тера-инкогнита, которая существовала на тот период. Ровно в то же время в западном полушарии существовала и другая, которая почему-то тоже не была исследована. Карта Северной Америки, 1720 год. Лондон. Обратите внимание, если центральная и западная части Северной Америки были белым пятном на карте по причине их дикости, то почему в то же время вся территория Южной Америки была уже детально нанесена на карты. Она что, была более доступной для исследователей? Как говорится, свежо предание довериться с трудом. Неисследованные, необжитые и дикие территории странным образом совпадают с утверждениями о том, что территория Великой Тартарии на тот момент совпала именно с теми участками на картах, которые были неисследованы. Согласитесь, странная ситуация складывается. Более ранние карты содержат сведения об указанных землях, а более новые уже нет. Объяснить это можно, но объяснение получается весьма нелепым. Все становится на свои места, если допустить, что профессор Стивен Коткин не случайно оговорился про тартар в Америке, а точно знал, о чем говорит если Тартария существовала до конца XVIII века в границах, которые теперь историки называют дикими и то тогда понятно, что с запада в нее не могли проникнуть в Сибирь. А с востока захватчиков не пускали коренные американцы. Старые карты уже не годились, потому... После катастрофических событий произошли колоссальные изменения в географии, а новых карт не удавалось создать, потому что тартары не пускали на свою территорию иноземцев ни с запада через Урал, ни с востока через Миссисипи. И это сопротивление было серьезным препятствием для завершения эпохи географических открытий, которые фактически были ревизией, и фиксации изменений, произошедших на планете после глобальной катастрофы. Подтверждает эту версию и тот факт, что в один и тот же 1775 год Романовы получили доступ в Сибирь, а Янки смогли, наконец, начать покорение Дикого Запада. Не кажется ли такое совпадение закономерностью закономерностью? Есть другие подтверждения этой версии. Наиболее Полно их сформулировали Анатолий Фоменко и Глеб Носовский в своей новой хронологии. Обращает на себя внимание тот факт, что Романовы пытались опередить колонизаторов Америки и застолбить за собой бывшие владения Тартарии на Аляске в Калифорнии, на Гавайях и Малайзии. Мало кто знает, но Форт Росс был не единственным на американском континенте. На берегу Гудзонова залива по сей день существует еще один форт Росс. Правда, туда не возят туристов, и попасть туда может не каждый. Существует мнение о том, что были фактории русско-американской торговой компании и на территориях нынешних штатов Вашингтон и Колорадо. Несмотря на то, что материальных доказательств по этому факту на сегодняшний день не имеется, Мы не можем отвергать эту версию только на этом основании. Глупо соглашаться с тем, что в арктической зоне Канады русские колонии существовали, а в удобных и выгодных во всех отношениях Вашингтоне и Колорадо их не могло существовать. Скорее было бы наоборот. Но ведь нет. Форт Росс в Канаде существует. А окончательно Романовы потеряли возможность контроля бывших земель Тартарии в Америке, скорее всего в результате силового давления Янки и обычного пиратского договора. Как известно, международное право является развитием морского права. А морское право не что иное, как обычай делового оборота, принятый у пиратов. Проще говоря, этот процесс у нас известен как По понятиям. И в результате такого договора между романовыми и их родственниками из англосаксонской ветви, которые во время Первой мировой войны назывались подлинным именем ⁇ Саксен-Кобург-Готские ⁇ а после нее присвоили себе фамилию Виндзоров. Раздел Великой Тартарии был завершен. Сибирскую часть Великой Тартарии со столицей в Тобольске Романовы оставили себе, а ее земли в Северной Америке отошли таким же ворам, какими были Романовы. Сначала Шлезвик Гольштейн Гаторпы приняли фамилию своих туземцев и стали Романовыми, а позднее точно так же поступили их ближайшие родственники – Саксен-Кобург-Готские, которые взяли себе фамилию, типичную для туземцев Англии, и превратились в Виндзоров. Произошло это в результате массовых немецких погромов, прокатившихся по Великобритании во время войны с Кайзеровской Германией и ее союзниками. Патриотические настроения англичан, которые люто возненавидели все немецкое, Так напугали британскую монархию, что урожденные дворяне Священной Римской империи тут же отреклись от своего происхождения и перекрестились в коренных англичан. Вероятно, на такой шаг подтолкнул семью король Георг V, являвшийся кузеном Николаса II, Романова, русского царя. Российской же империи, после раздела Великой Тартарии, досталась еще и независимая Тартария со столицей в Самарканде, которую еще предстояло завоевать. И, как известно, в результате четырехлетней войны в 1868 году Романовы взяли штурмом Самарканд. Поэтому окончательно эта страна прекратила свое существование только через семь лет после открытия Лондонского империи. Митрополитена. По историческим меркам вчера стоит ли удивляться тому, что все упоминания о Великой Тартарии являлись смертельно опасными для власти Романовых. Именно потому и существовала цензура, которая с таким тщанием вымарывала любые упоминания о завоевании империи. Пришлось Катай превратить в Китай Тартары сделались татарами, а могулы – монголами. Но вернемся в век XVIII и обратимся к карте Великой Тартарии, опубликованной в энциклопедии «Британика» издания 1771 года. Как мы можем видеть, эпоха Великих Географических Открытий никоим образом не коснулась западного побережья Северной Америки. А это означает, что до 1771 года включительно ни один европейский корабль не приближался к этой части света. Для нас этот момент является очень важным. Ведь если верить историкам э, в то, что с 1772 по 1867 годы Аляска принадлежала Романовым, то почему тогда не у них, ни у их родственников, виндзоров, не существовало карт территорий, которые им якобы принадлежали. Только если они им по факту и не принадлежали. Кому? Выходит, тартарам. И не только тартары враждебно относились к западной экспансии. Японцы также воспринимали запад в качестве потенциальной угрозы. И до 1860 года вообще не пускали на свои острова европейцев. Они, вероятно, были научены горьким опытом Тартарии и понимали, что их ожидает та же участь. Подытоживая вышесказанное вновь, напомню главные выводы, к которым можно прийти, изучая историю Пугачевского бунта. Это была глобальная война, идущая в восточном и западном полушарии одновременно, на Волге и Урале, и на Диком Западе Америки. В войне участвовали с обеих сторон регулярные профессиональные армии, обладающие колоссальными ресурсами. Романовы черпали их из Европы, от Артария на Урале. Ведь все уральские заводы работали на армию Пугачева, то есть Измайлова, непрерывно пополняя армию новыми орудиями, саблями и пищалями. Силы армии были примерно равны, и неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы не окончилась русско-турецкая война. И на Восточный фронт не было бы переброшено подкрепление под командованием лучшего из полководцев того времени Суворова, который стал для Романовых главным героем, спасителем России. В Америке Тартария была менее организована. Обученное состояло в основном из туземцев, не очень-то желающих подчиняться воинской дисциплине. Кроме того, и ресурсы там были ограничены. Армия Янки имела тяжелую конницу и артиллерию, которым противопоставить было фактически нечего. Да еще и сыграла свою роль применение биологического оружия в виде зараженных чумой предметов быта которые индейцы не брезговали принимать в дар от противника. В Азии исход дела решили не только войска Суворова, но и непривычные для тартар методы ведения войны. Им впервые пришлось воевать с противником, у которого лучше была организована разведка и спланирован ряд теневых провокаций, являвшихся частью информационного оружия. Так, Великая Тартария, до сих пор дравшаяся с противником в честном бою, оказалась не готовой противостоять хитрости, коварству и нечистым методам ведения войны, нарушавшим существующие на тот момент правила. В результате поражения в этой войне Тартария потеряла почти все, но фактически существовать не перестала. Впереди предстояла еще одна Очередная, но не последняя битва. И речь о ней пойдет далее. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыкчанский читал Яралик.